Глава 29. 1. Очнувшись от сна, я долго лежал с закрытыми, а вернее зажмуренными глазами, не в силах заставить себя взглянуть на новую действительность. Голове было дурно и тяжело. Теплый пот покрывал бедра, живот, бока. Волосы слиплись. От неудобной позы шея затекла и теперь неприятно ныло. Постепенно слуха достиг глухой шум сотни голосов. изощренная брань, невеселый каркающий тремный смех, звяканье железной посуды, жужжание машинки для татуировок, бульканье кипящей воды, бормотание телевизора. Нет, открывать глаза — Вставать и внедряться в эту замысловатую дикую круговерть я не хотел. Наоборот, первые несколько секунд нового утра прошли в надежде, что общая камера матросской тишины окажется ночным кошмаром, а истинное пробуждение вновь, как вчера и позавчера, состоится в чистеньком, уютном боксе Лефортовского изолятора». Двухъярусная стальная конструкция из полутора десятков спальных мест по временам тяжко колыхалась, очевидно, не выдерживая тройной нагрузки. Когда кто-нибудь запрыгивал на второй уровень, металлические трубы и полосы угрожающе сотрясались. Вдруг мне стало страшно, что железная махина обвалится, и я сел в своей узкой, нечистой тюремной постели». С высоты двух метров камера увиделась словно ковчег, как спасательный бот, переполненный жертвами кораблекрушения. Голые люди, словно шпроты в банке, на втором ярусе лежали боком, притиснутые друг к другу, головами к стене, ногами в проход. Меж спящими пробирались, осторожно ступая другие. Им хотелось добраться до своих вещей, до сумок, мешков, кульков и пакетов, свисающих со стены потолка. Один тянулся к хлебной пайке, другой к куску мыла, третий к зубной щетке, пятый и десятый к прочим предметам обихода. Ниже, на первом ярусе, жизнь скрывалась за самодельными шторками. Весь нижний этаж разделялся на так называемые купе, в них отгородившись от нескромных глаз вертикально натянутыми кусками простыней, обитала, как я догадался, более зажиточная публика. Лица столь же бледные, как и этажом выше, но пребывающие в постоянном вялом движении челюстей. Нижние имели хоть какую-то еду. Спать внизу удобнее, престижнее, и воздуха здесь больше». Это я понял еще вчера, в первый день. То, что мне предложили место для ночлега на втором этаже, никак не доказывало мой высокий статус в аристанской среде. С другой стороны, я лег хоть и наверху, зато вблизи окна, рядом с зарешеченным проемом, дарующим кислород и прохладу. По взглядам нескольких бледных, тощих соседей, я понял, что занимаемый мною квадратный метр есть предел их мечтаний и предмет зависти. Все же процесс перемещения со второго этажа на первый показался мне унизительным. Освободившись от объятий влажной рваной простыни, я поднялся, ударился головой, освисающей из потолка тряпичной емкости с имуществом, подобрался к краю пропасти — и обнаружил, что просто так слезть или спрыгнуть не смогу. Внизу подо мной колыхалась сплошная масса тел. Узкое пространство между двумя вдоль боковых стен камеры спальными конвейерами занимал длинный стол, исполненный за с деревянными в железной оправе лавками. Здесь стеснились вплотную. Сидели боком, утвердясь хотя бы половиной ягодицы. Кто-то, смачно чавкой жрал нечто непотребное, кто-то хлебал прозрачный чай, кто-то точал ржавой иглой дичайшие бесформенные тапочки. Не менее трех групп одновременно резались самодельными картами в стос. Отдельная парочка при группе болельщиков передвигала фигуры по шахматной доске. — Эй! — позвал я вежливо. — Эй, слышь, брат, это... Типа... Я спрыгну... Два или три десятка полудиких, нездоровых глаз вопросительно сверкнули снизу. Белки у одних желтые, яркие, у других красные, мутные, радужки же разноцветные. Голубые, серые, зеленые — славянские, лиловые и коричневые — азиатские, угольно-черные — кавказские. — Слышь, — настойчиво обозначился я, — дайте слезть. Наконец, один сместился вправо, двое других — влево. Обнажилась часть скамьи величиной с половину блюдца. Изловчившись, я аккуратно спрыгнул. Из множества направленных на меня взглядов выделился самый внимательный. «Очнулся?» — спросил Слава КПСС. «Точно. С добрым утром». «Взаимно». Совсем молодой парень славы КПСС выглядел как шахтер Стаханов, только что вернувшийся из забоя, как летчик Чкалов, перелетевший через полюс, как космонавт Гагарин, упавший с орбиты, как смертельно уставший, шатающийся от переутомления человек. Вид его был таков, словно он держится исключительной силой воли и вот-вот рухнет на руки верных друзей и единомышленников. «Как самочувствие?» — осведомился Слава. «Нормально. Ждем тебя обедать». «Как обедать?» — удивился я. «А который час? Сколько я проспал?» «Понятия не имею», — откровенно сказал Слава КПСС. «Давай умывайся и к нам». Обыч справа и слева от узкого бесцветного лица моего собеседника в белесо-коричневом табачном смраде возникли еще две физиономии. Молодые, серьезные, здоровые и неглупые. Свой баул не ищи, он здесь. По щербатым пола ко мне двинули мою сумку, вместительную, как салон престижного лимузина. Я рванул застежку, улыбнулся в запах апельсинов. Запах дома, семьи, аромат тех, кто меня помнит. Извлек все, что нужно, и отправился совершать утренний туалет. В очереди к умывальнику маялись семь человек. Еще пятеро желали проделать отлив. Я вежливо занял очередь и туда, и туда. Я достал сигареты и закурил, но вокруг тут же раздался десяток тихих, полных надежды голосов. «Покурим?» Пришлось раздать всю пачку. Меня тут же пропустили без очереди. А задаченный я зашел за штору, поспешно излил в сортирную дыру накопившуюся жидкость, затем встал к умывальнику, обжег лицо холодной водой, выполоскал зубы. «Интересно, а что теперь?» Чем я буду заниматься весь день до того момента, когда опять смогу лечь, закрыть глаза и спрятаться от кошмара?» На обратном пути от умывальника мне преградил путь улыбчивый атлет, находившийся вчера возле славы КПСС. Запястья улыбчивого были изуродованы синяками и шрамами. Он представился. «Я Джонни, дорожник». «Ага», — ответил я. «Иди сюда». Расталкивая толпу, иногда бесцеремонно, иногда с вежливым восклицанием, Джонни очень ловко обогнал меня, откинул занавеску и жестом пригласил за собой. Я нагнулся и влез. Внутри берлоги царили порядок и уют. Горела лампа под самодельным проволочным абажуром. На аккуратно застеленной койке сидел по-турецки сложив ноги «Слава КПСС». Джонни запросто устроился рядом. Кивнув, он сказал. «Стесняется?» «Это ничего. Это ненадолго». Белесый, словно подземный гриб, тюремный сиделец подмигнул мне с ярким живым озорством. «Ты как раз к обеду», — пригласил он. Вдруг мой нос уловил сильный аромат жареного. Я задрожал. «Горячего мяса я не ел ровно столько же времени, сколько пребывал за решеткой. Восемь месяцев. С августа 1996 по апрель 1997. -го. Сколько я проспал? Какая разница?» Философски ответил Джонни, опять раздвинув полные губы в улыбке. «И все-таки... Ты зашел вчера после обеда. Проснулся сегодня тоже после обеда. Получается где-то 20 часов. Мне стало стыдно. «Щетку, мыло, бритву завяжи в отдельный пакет и здесь повесь», — простым голосом посоветовал Джонни. «В бауле их не держи, это неудобно». «И вообще расслабься», — призвал меня Слава КПСС. «Ты среди своих. Давай, колбасу кушай». Я вспомнил толстяка человека из прошлого и засмеялся. «Вот», — улыбнулся Слава, — «больше жизни, братан, успокойся, ты в тюрьме, в общей хате. Все плохое, что могло с тобой произойти, уже произошло. Давай, с Богом!» Колбаса, жареная с луком на сливочном масле, показалась мне изысканнейшим яством из всех известных в подлунном мире. Я проглотил три обжигающих куска, почти не жуя, заел хлебом и майонезом и ощутил прилив сил. Мы торопливо отобедали, отправляя в быстрые, наполненные слюной рты кусочки горячей соленой колбасы, поспешно жуя, смакуя, глотая, всасывая соки, осаживая хлебушком. Догнались крепким чаем с карамельной конфетой, потом закурили. «А теперь», — произнес Слава заплетающимся языком, «можно и о серьезном поговорить. Не возражаешь?» Я пожал плечами. Джонни спрыгнул с койки и вышел в проход, аккуратно задвинув за собой самодельную занавеску. Через миг потолок нашего купе поколебался. Улыбчивый паренек устроился спать. Там же, где полчаса назад проснулся я. Тем временем слава КПСС зажег новую сигарету и вздохнул. «Я много говорить не люблю и не умею. Да это сейчас и не нужно. Ты сам все понимаешь и видишь. Тюрьма. Теснота. Люди умирают. Минингит, желтуха, тубик повсюду. 137 нас. Из них 120 нищие доходяги, наркоманы, бомжи, черти всякие, уроды. «Дебилы есть. Сейчас их трое. В общем, контингент самый левый. Копейки ржавой нет. С ума сходим». «Спрошу прямо. Чем сможешь помочь?» «Деньгами», — твердо сказал я. «Отлично», — кивнул мой собеседник. «Адвокат у тебя есть?» «Нет». Слава крепко удивился. «Как же ты без адвоката? На настоящего денег нет, а бесплатный мне не нужен». «А говоришь, деньги есть». «На адвоката нет, но в семье кое-что осталось». Я решил так. «Пусть лучше деньги будут в кармане у жены, чем в кармане у адвоката». «Благородно», — оценил Слава. «Сам понимаешь, я прошу не для себя. Лично у меня всего в достатке. Я четыре года сижу, я все наладил. Чай с сахаром, сигареты с фильтром и так далее. Я прошу для общего». Всякой копейки будем рады, братан. Видел, что за публика сидит? Один из десяти раз в три месяца принесет пятьдесят рублей. Вот и вся наличность. Как с такими людьми наладить общий ход? Эти вещи степенно вставил я. Мне объяснять не надо. Ты так говоришь, как будто я вчера заехал. Слава КПСС улыбнулся. А когда же ты заехал? Я сижу девятый месяц. Ты сидел в Лефортово, снисходительно растолковал бледнолицый смотрящий. Там нет общего хода. Разве это тюрьма? Реальная тюрьма вот она. Слава обвел рукой пространство Берлоги, затянутое со всех сторон туго натянутой тканью. Тут арестанты смогут выжить только если организуют взаимопомощь. Если каждый будет сам за себя, менты всех раздавят. «Будем ходить строем и хором кричать «Доброе утро, гражданин начальник!» «Как будто мы не в матросской тишине, а на острове Огненный!» «Слыхал про такой?» «Естественно!» «И хорошо!» — вдруг Слава нахмурился. «Я о чем вообще говорил?» «Об общем ходе!» «Нет, о деньгах!» «Короче говоря, если у тебя есть возможность помочь...» уделить хотя бы рублей 500 то все остальное мы сами сделаем. Напиши письмо, отдай мне. Есть люди, они вынесут твою записку на воле. Другие люди доставят до места, вручат в руки прямо твоим родственникам, жене, сестре, брату, заберут у них любой груз и затянут сюда, и отдадут уже в твои руки. Все налажено, братан. «Так и сделаем», — кивнул я. 200 долларов для первого раза нормально?» Слава КПСС солидно прикрыл веки. «Идеально. Только доллара не надо. Эту же сумму всю в рублях, в бумажках по пятьдесят». «Легко. А ты, я вижу, не очень бережливый. Я имел в месяц по пять тысяч долларов дохода». «Сколько?» — вскричал, округлив глаза Слава. «Пять тысяч». Цифру я занизил ровно в десять раз — чтобы не смущать наивного парня. Вдруг голоса за занавеской, да то ли скупо булькающие, стали громче. Послышались возмущенные возгласы. Лицо славы сделалось озабоченным. «Ногу отдавил!» — донеслось от стола. «Куда лезешь?» «Пройти дайте!» — прогудела в ответ чья-то мощная глотка. «Подвинься, ну!» «А толкаться не надо!» Слава сделал движение, чтобы выйти из купе, но в щель между занавесками уже вдвинулось мясистое лицо. Я узнал слона, того, кто зашел в камеру вчера, сразу вслед за мной. — Часик добрый! — недружелюбно произнес он, быстро оглядев нас двоих и все убранство берлоги. Взгляд задержался на мисках с остатками пиршества. — Можно? Есть разговор. — Заходи пригласил Слава, за секунду вновь превратившись из жизнерадостного юноша в переутомленного, искореженного арестанта. «У нас секретов не бывает. Что за проблема?» Крупный, сильно пахнущий организм засопел, тяжело опустился на койку и громко воскликнул. «Проблем нет. Есть чисто непонятная...» «Просьба», — вежливо перебил Славы КПСС. «Не говори так громко». «В хате 130 человек. Если все будем кричать, с ума сойдем сразу!» «Без базара!» — кивнул слон, обтирая нижним краем собственной исподней майки мокрый бугристый лоб. Жирные плечи громогласного новосела украшали замысловатые татуировки. Не тюремные, а исполненные в тату-салоне кельтские орнаменты. «Так что за непонятное? Ты ведь смотрящий, я угадал!» — спросил потеющий слон. — Можно и так сказать, — с достоинством ответил слава КПСС. — Смотри, — развязно начал слон, вновь повышая громкость. — Я вчера зашел в эту хату, и до сих пор мне негде спать. Даже присесть не могу. Поссать — то проблема. Везде битком, толпа, черти, вши, а я — бродяга по жизни с детства. На хлеб добываю преступным путем. «Из братвы, из достойных пацанов, по воле многих знаю. С Кунцевскими работал плотно, и с Таганскими, и с Ореховскими. Теперь попал сюда, а мне тут вообще жизни нет. Конкретно говорю, подбери мне, бога ради, местечко, хоть пару часиков поспать». «Да, народу много», — тихо согласился Слава. «Но где спать, ты себе как-нибудь сам придумай. Я тебе место указать не могу». «Место можно указать только гаду. Это ты должен знать, раз по воле с братвой общался». «Негде?» — истеричным баритоном возразил слон. «Негде спать. Даже сесть негде. Пятнадцать часов на ногах стою. Падай уже». Слава вздохнул. «Сто тридцать человек нашли, где спать, и ты найди». «В четыре смены? По 6 часов?» «Пока так». Миролюбиво развел руками Слава. «Я же говорю, народу много. Потом, если себя проявишь, покажешь неравнодушие к общему ходу, и люди это оценят. Условия улучшатся сами собой. Мы же не знаем, что ты за человек. На словах здесь все бродяги — крадуны. Но слова надо обосновать всей своей жизнью, согласен?» «Я не буду!» — с глубокой злобой провозгласил Слон. «Спать в четыре смены с чертями!» Слава посуровил и прижал к губам палец. «Насчет чертей ты поосторожней. Такими словами без нужды не кидаются. Давно сидишь?» «Четвертый день», — признался слон, продолжая истекать жидкостью. «Трое суток КПЗ, потом сразу сюда». «Не срок», — осторожно произнес я. Слон бросил на меня ненавидящий взгляд. Я ощутил досаду. Лучше было промолчать. В один миг из-за одного слова я нажил себе врага. Мы зашли в камеру одновременно, но меня поместили в чистом углу, возле воздуха, и я спал до тех пор, пока не выспался. А он, соратник кунцевских и таганских бандитов, «Все это время провел в грязной чесоточной толпе, стоя на ногах. Я пообедал с жареным мясом, а он даже, может быть, и чая не попил». «Не срок», — согласился Слава КПСС. «Тебя как я забыл звать?» «Слон». «Слон», — задумчиво выговорил Слава, и с большим вниманием оглядел струйки пота, бегущие по вискам и шеи возмущенного бродяги. «А имя есть?» «Дима. В общем, Дима, я, как мне кажется, ответил на твой вопрос. Здесь тебе не гостиница, а тюрьма. Каждый зашедший определяется самостоятельно. Сам находит друзей, сам ищет, где ему отдыхать и что кушать. За что сидишь?» «За наркотики». Слава оживился. «Понятно. А сюда, на Централ, сможешь кайф затянуть? Отпиши письмо близким, и мы все сами сделаем». Есть люди на воле. Они отнесут, заберут, прямо тебе в руки притащат. Слон вздохнул. Это трудно. Весь мой запас теперь у следака в сейфе лежит. Ага, — без выражения сказал Слава. Что же, ладно. Может, деньги? Помоги хоть парой рублей. Слон невесело ухмыльнулся и дернул подбородком. Круглым, бесформенным, как картофельно. «Откуда деньги у бродяжного?» Слава помолчал. Слон опустил свои покрытые узорами руки на колени, сгорбился, и теперь влага свободно капала с его лица на пол. «Что же, Дима?» — подытожил Слава, доставая из-под подушки огромную общую тетрадь и несколько авторучек. «Сейчас, извини, разговор прервем. Времени на беседы нет. Не грусти». Поставь себя нормально, реально, по-пацански, и у тебя все будет. Жить везде можно, и здесь, в общей хате тоже. «Ладно», — с неопределенной интонацией ответил слон, рывком откинул занавеску и покинул берлогу смотрящего. «Дай пройду», — снова грубо потребовал он у тех, кто находился рядом. «Наркоман», — негромко подытожил слава. «Причем реальный». И к тому же бык конченый. Сейчас его кумарит, ломка. К вечеру опять прибежит, вот увидишь. Мне тоже пора, — вежливо произнес я, — не буду тебе мешать. Сиди, — остановил меня мой новый друг. Куда ты пойдешь? Сейчас чаю попьем, потом еще чем-нибудь займемся. В нарды играешь? Нет. Тогда вот, держи. Слава снова запустил сухую ладонь под подушку. Достал маленький кассетный плеер. «Музыку любишь?» «Конечно». «Отдыхай», — благодушно посоветовал Слава КПСС. «Не переживай. Слушай музыку». «Благодарю». Идти в самом деле мне было некуда. За шторой, вне пределов маленького, душноватого, но довольно комфортабельного обиталища Славы, Меня ожидала спрессованная человеческая масса, желтые, серые отечные лица, пораженные язвами тела, неизвестные мне обычаи и порядки. Разглядывая из-за занавески шевелящийся муравейник, я с грустным юмором вспомнил о том, как еще вчера в Лефортово строил планы победы над тюрьмой. Та тюрьма оказалась санаторием. Настоящая же поглотила меня только сейчас. Я сражался с ветряными мельницами, а тюрьма ждала, пока не наступит ее время. Здесь, в общей камере, невозможно было даже читать книги, потому что книги отсутствовали. И даже если бы мне их прислали с воли, то где бы я стал их хранить? Тут шла мучительная война за каждый кубический дециметр пространства. Тут люди тратили гигантские усилия, чтобы проковырять в потолке углубление, вставить в него крючок, изготовленный из зубной щетки, и подвесить на этот крючок свое барахлишко. «Да книг ли здесь?» — горько размышлял я, нацепив наушники и проникаясь хриплым надрывом какого-то неизвестного мне уголовного шансонье. Книги, упражнения, тренировки, заботы о чистоте сознания — «Ты будешь этим заниматься? Здесь? Разве в этом заключается твоя свобода? Значит, люди будут заживо гнить вокруг, доходить от голода и болезней, а ты тем временем станешь качать бицепсы, медитировать и почитывать учебнички? Кем же ты тогда станешь?» После четвертой подряд кассеты я понял, что наступил вечер. За несколько часов я только однажды выбрался из своей щели, чтобы посетить туалет, а затем опять поспешно спасся в купе славы. Рядом, под самой стеной у решеток, проходило лихорадочное действие с участием двоих молодых людей. Ловко, со знанием дела, они манипулировали несколькими крепкими разлохматившимися веревками, уходящими за окна. Веревки вдруг исчезали, извиваясь в щелях меж решеток, затем туго натягивались, раздавался стук в стены и трубы отопления, и полуголые суетящиеся арестанты затягивали с обратной стороны увязанные особыми узлами пачки записок, завернутые в бумагу и полиэтилен посылки. Дорога, догадался я, тюремная почта. После ужина Слава уединился в углу, превращенном в часовню, и около часа молился, опустив голову и плечи. Затем вернулся на свое место, вытащил из-под койки картонную коробку с лекарствами и долго копался в ней, перебирая разноцветные упаковки, пузырьки и тюбики с мазями. Высунув голову в проход, он попросил ближестоящих. «Позовите слона, того, шумного, который вчера заехал». Татуированный кельт появился сразу – как будто ждал. «Присядь», — сказал Слава. «Тебе я вижу лихо». «Есть такое», — с чувством признался мой новый враг. Вид его напоминал о наказании, насылаемом природой на всякого любителя искусственных наслаждений. Острейшая вонь отходила волнами от плеч, груди и шеи. Глаза смотрели дико, волосы торчали, скулы жалко бегали. Насквозь сырая майка прилипла к телу. Несчастный потребитель яда то и дело яростно скрёб себя ногтями по бокам и животу. — Кумарит, — поморщился он. — Конкретно. — Держи. Слава деликатно взял трясущуюся ладонь бродяги и вложил в нее несколько таблеток. — Выпьешь все сразу. На два-три часа хватит. Потом что-нибудь придумаем. «От души!» — благодарно буркнул слон, моргнув слезящимися глазами. «От души, братан, от души!» «Арестанты не оставляют друг друга в беде!» «От души, Слава!» — повторил растроганно слон и выскочил прочь. Слава опять в который же раз сбросил маску измождения и улыбнулся мне со озорством. «Вот так мы делаем из наших врагов наших друзей, понял?» «Понял». Мне осталось ждать еще четыре часа до момента, когда Джон не освободит для меня свой узкий матрас. И я совершил ошибку. Первую и единственную. Большую, непростительную. Порывшись в бауле, я нашел томик Гегеля «Философия права». Покинул берлогу. Улучил момент, когда за столом в плотной шеренге сидящих появится просвет. Ловко вклинился и и погрузился в чтение. «Ого!» — прокомментировались справа и слева. «Философия! Философ, да?» «Нет», — с доброй улыбкой возразил я. «Интересуюсь, и все». Раздались саркастические усмешки. Правда и то, что ирония в мой адрес не перешла известной границы. Вся камера уже поняла, что по неизвестным причинам Новичок в дорогостоящих штанах попал в число приближенных к смотрящему славе, в узкий круг, на козырную поляну. «Читать мне не дали. Откуда сам? За что сидишь? Давно? Из Лефортово? И как там? А на воле чем занимался? А подельники есть? А сколько срока светит? На тюрьме в первый раз?» Кое-как удовлетворив любопытство ближних, я все же раскрыл книгу и даже взял в руки карандашик, дабы подчеркивать узловые места. Перепутал, то есть, следственную тюрьму с читальным залом. На мое плечо легла тяжелая ладонь. Я поднял голову. Слон, чьи страдания явно облегчили подаренные славой лекарства, улыбнулся мне некрасивым ртом и слегка сжал пальцы. Впрочем, тут же ослабил хватку. «Ты ведь Андрей, да?» «Андрей», — ответил я, напрягаясь. «А погремуха твоя какая?» «Нет», — признался я, — «у меня погремухи». Крупный ширококосный человек в грязной майке посмотрел на мою книгу и снова перевел взгляд на мое лицо. «Студент?» «С чего ты взял?» «Книжка умная». «Да, она такая». «Ладно». — серьезно произнес слон. — Извини, что помешал. — Только учти, Андрей, ты все равно ошибешься. Понял меня? — Ты все равно ошибешься, конкретно говорю. Возьмешь и ошибешься. Круги и колено кельтских узоров сыграли короткий угрожающий танец. Их обладатель повернулся ко мне спиной и стал уходить. — Дима! — позвал я. — Подожди, Дима! Я хотел решить все миром, пообщаться, угостить наркомана сигаретой, сгладить острый угол. Слон уже не был врагом для славы КПСС, но меня явно избрал как мишень. Враг игнорировал меня и смешался с телами. Два. Адаптация на новом месте прошла быстро, в три дня. Я даже слегка возгордился насколько быстро освоился и привык к тому, что вижу, слышу и обоняю. А чему удивляться? Во-первых, я себя морально подготовил давно, еще в бытность совместного проживания со старым уркой Фролом. А во-вторых, в разное время, в разных местах, в городах и селах своей великой родины я множество раз видел и загаженные, заблеванные помещения, и вшей, и перекошенные физиономии, И гнилые струпья на человеческих конечностях и синий, сожженные героином вены. Другое дело, что только в следственном изоляторе матросская тишина все вышеперечисленное оказалось рядом, в ужасном избытке, смешано в один гниющий ком. 135 сокамерников это не один, не двое, как в пятизвездочном лефортовском замке. На централе «Матросская тишина» жизнь била ключом. Сидела сплошь молодежь. Национальные окраины империи были представлены обильно. Узбеки, казахи, туркмены, чеченцы и ингуши, азербайджанцы, армяне, молдаване, чукчи и якуты варились в одном супе. В разных углах, на разных уровнях маленькой вселенной под названием «Общая хата» слышался жареный, щелкающий говор, образовывались и распадались компании, группы, коалиции и анклавы. Вспыхивали ссоры. Ежедневно по 5-7 человек исчезали из камеры. Получив сорока, они отъезжали на этап. Одновременно заходили новички – Наиболее грязные, опустившиеся еще до тюрьмы новосела, тут же направлялись в специальный отсек под названием «Вокзал», где их собратья обращали неофитов в арестантскую веру, стригли, выдавали мыло. Дальше вокзала они не продвигались. Соседние кубометры пространства населяли те, кто желал трудиться, стирать чужое белье, шить наволочки и шлепанцы, чинить одежду в обмен на сахар, чай или сигареты. Те, кто трудиться не желал или не мог найти работодателей из числа немногочисленных богатых сокамерников, образовывали угрюмую, все время вздорно переругивающуюся, пораженную чесоткой, поедаемую в шами массу пассажиров. Эти люди от голода, недосыпания и постоянной необходимости стоять вертикально становились наполовину невменяемыми. Они вели свою медленную жизнь, искали приятели с лишним куском рафинада, воевали между собой ради возможности несколько минут посидеть за столом или часами глядели поверх десятков голов в экран телевизора. Здесь полуграмотные крестьяне спали бок о бок с обладателями столичных институтских дипломов, убийцы играли в шахматы с квартирными ворами, Христиане делили хлеб с последователями замысловатых языческих культов. Все это пульсировало, страдало, смеялось и плакало. Разноцветная и разноплеменная масса из 130 живых существ, стиснутая на пространстве, едва ли большим, чем школьный класс, выживала как умела и как могла. Чай и табак обращались подобно валюте пара целых носков или кусочек сливочного масла почитались за немалую ценность. Предметом смертельной вражды могла стать иголка, карандаш, мыльница или, как в моем случае, спальное место возле окна. 3. На третий день зашли мои деньги. Каким образом попала в камеру наличность однозначно запрещенное к хождению внутри следственного изолятора, я не знал. Но, судя по лицу Славы КПСС, эта головоломная операция не составила для него проблемы. Кроме пачки мелких купюр, груз содержал письмо от жены и даже несколько фотографий. Их рассматривали сообща «Я, Слава, Джонни». Письмо оказалось совсем коротким, составленным наспех. Перед моими глазами встала яркая картинка. Некие подозрительные типы приходят домой, суют записку от мужа, ждут у входа, а моя любимая торопливо царапает бумагу, пытаясь собраться с мыслями. Вестей из семьи я не имел больше трех месяцев. Последние новости сообщил рыжий лоер в свой последний февральский визит ко мне. Теперь я с жадными глазами пробегал по строчкам, по крупно и округло лежащим буквам и даже поднес тетрадный листочек к ноздрям в попытке уловить запах своей женщины. Но не сумел. Записка явно прошла через многие проворные руки доверенных людей славы КПСС. Долго ждала своего часа в чьих-то засаленных карманах. Попутно супруга намекала на то, что затребованная мною сумма кажется ей весьма изрядной. Впрочем, это проскочило короткой фразой. «Ничего, любимая, потерпи», — шептал я, осторожно прикасаясь пальцами к глянцевому изображению на фото, всматриваясь в строгие глаза, в сжатые губы, в светлые волосы. «Больше я не стану просить так много». Я и сам знаю, что с деньгами не густо. Слава Богу, уцелело хоть что-то. Слава Богу, у тебя и сына есть хлеб на столе и крыша над головой. Скоро я вернусь и все исправлю. Да, деньги в семье таяли, я это понимал. Жизнь в столице империи не дешева. В сравнении со своим бывшим боссом Михаилом, отторгнувшим у меня мои капиталы, я был однозначно нищим человеком. И сам про себя думал так же. Обедневший, обанкротившийся, обманутый, все потерявший болван, чьи жалкие сбережения сводились только к тем суммам, что отдавались в разное время на хранение именно жене. Но даже в таком состоянии, потеряв сотни тысяч долларов, сохранив жалкие копейки, я оставался чудовищно богатым относительно тех, кто окружал меня теперь, в общей камере матросской тишины. Двести долларов, еще совсем недавно незначительная карманная сумма, пропиваемая беззаботно за один вечер, здесь за решетками выросла в немыслимое богатство, в сверкающий клад, в источник радости. «Уважаю!» Удовлетворенно выдохнул в мой адрес Славы КПСС нежному солю в руках купюры. «Ты, Андрюха, монстр! Реальный жиган! Фигура! Если б таких, как ты, еще пару человек, мы бы весь Централ на уши поставили!» Я не мог отвести глаз от зрелища тощего, как смерть юноши, нежно шелестящего радужными бумажками. Он поймал мой взгляд». «Ты, Андрюха, небось думаешь, куда я попал? Это же реальный сумасшедший дом, угадал, да?» «Нисколько», — соврал я. «Не грусти, привыкнешь, как я привык». «Все равно не могу поверить», — откровенно признался я, «что ты здесь четыре года просидел». «Пятый пошел», — уточнил Слава. «Сел я в восемнадцать, а сейчас мне двадцать три. Выглядишь старше». «Тюрьма» объяснил Слава. «Недостаток жиротвы и кислорода, а на воле веришь, я 80 кило весил. Но это дело прошлое. Если честно, я уже и забыл, что такое воля. Машины, девочки, шашлыки, зеленые деревья — все это так далеко. Иногда сомневаюсь, что воля вообще существует. Кажется, как родился, так тут и сижу. Здесь вся моя взрослая жизнь». «Выпусти меня сейчас, с ума сойду, реально. Бог знает, что я там буду делать, чем займусь. Зато здесь, на Централе, мне все понятно, до да мелочи. Тут я как рыба в воде. Тут я вырос. Про людей все понял, к Богу пришел. Жить научился. В свои силы поверил. Вот и Джонни не даст соврать». В эту ночь я долго не мог уснуть. Несколько раз перечитал письмо жены, Вглядывался в фотографии, пытаясь по мелким деталям угадать то, чего в письме не было. «Как она там? Позади у меня восемь месяцев. А сколько впереди? Дождется ли? Выдержит ли?» «Наверное, это очень банально — сидеть в следственной тюрьме и волноваться о том, дождется ли тебя твоя женщина». Но ведь всякая банальность, развиваясь, однажды оборачивается своей прямой противоположностью. Ко всему ночью резко повысилась температура. В камере воцарилась тяжелая духота, особенно болезненно ощущаемая на высоте двух метров от пола. Я обливался потом. Простыня подо мной промокла насквозь. Под самое утро я наконец понял, что нормально поспать не смогу. И тут, внизу, прямо подо мной, из купе моего покровителя вдруг забубнил знакомый резкий голос. Слова звучали негромко, однако я был отгорожен от разговаривающих только самодельным матрасом и металлом настила. Я слышал даже дыхание беседующих, даже то, как ногти слона иногда скребут по его телу. «Только не подумай», — мрачный изрек татуированный бандит что я пришел какой-то рам скачать или предъяву кинуть. — Говори, говори, — благосклонно разрешил Слава. Слон с расстановкой начал. — Я, конечно, примерно понял, почему ты сразу пригрел этого коммерсанта. — Какого коммерсанта? — быстро удивился Слава. — Ты знаешь. — Ах, этого, Андрюху. А разве он коммерсант? Он что, сам тебе сказал, что он коммерсант? — Не сказал поправился слон. «Но по нему это видно. Я же не дурак». Слава перешел на таинственный шепот. Я напряг весь свой слух. «Ты только никому не говори. Этот Андрюха — аферист и мошенник. На своей афере он лимон баксов взял, ясно? За это его в Лефортово почти год держали. Это раз. Второе — Слава заговорил громче, нажал, добавил агрессии. «Я не понял, что ты там такое говорил насчет пригрел? Ты, может быть, намекаешь, что я с него деньги имею, а? Нет, конечно», — торопливо возразил слон. «Как ты мог такое подумать? Но тогда с каких заслуг этот студент живет шоколадной жизнью? На козырной поляне тусуется, а достойные пацаны в четыре смены спят». Я в хате пятый день. Я все тут понял. Со всеми переговорил. Много недовольных, Слава. Не я один. Не подумай, что я что-то хочу предъявить. Хватит. Резко металлическим голосом оборвал смотрящий. Ты... Как тебя звать, забыл? Дима. Ты, Дима, ничего мне не сможешь предъявить. Рубанул Слава КПСС. Ничего. В хате все ровно. Я за это отвечаю. При мне здесь ни единого человека не убили, не опустили, не сломали без причины. Ни бузы, ни беспредела. Недовольные они есть. Я всех их знаю и их жизнь вижу. Ответь, почему эти недовольные по углам шепчутся, а в лицо мне ничего никогда не скажут, а?» Слон оглушительно почесался. «Потому что они, мыши», — произнес Слава, — «и жизнь их мышина. Я услышал щелчок зажигалки, потом слон пробасил: «благодарю». Очевидно, ему была предложена сигарета. «Здесь», — продолжил Слава, — «вокруг нас, все правильно. Постанова чисто каторжанская, такая, как нужно, ясно? Лично я никого не пригрел, не выдвинул, не задвинул, не устроил в тепле. В достойной хате арестанты определяются сами». «Этого афериста, который тебе покоя не дает, я держу возле себя по одной причине. Он интересен и симпатичен лично мне. Лично мне, Славе КПСС. Я с ним одну шутку замутить хочу, а какую, об этом, извини, никому, кроме нас двоих, знать не обязательно». Слон выдохнул. «Ты меня не убедил», — произнес он. «Закончим этот базар, Слава. «Напоследок я тебе вот что скажу. Пусть твой студент молится, что под твое крыло попал. Я бы весь его миллион из него за полчаса вытряхнул, вместе с кишками. Я на воле этим занимался и здесь сумею». «Я тебя понял», — равнодушно ответил Слава. «Тогда я пошел». Заскрипело железо. «Будут вопросы? Заходи в любое время». Беспечно попрощался Слава. Несколько секунд прошли в тишине. Я снова различил щелчок зажигалки. «Андрюха», — тихо позвал снизу мой заступник, — «ты ведь не спишь, правильно?» «Да». «Все слышал?» «Почти все». «Спустись, есть тема. Только не сразу. Минут через десять или пятнадцать. Или даже попозже. Погляди, где этот бычара?» «Чиферить пошел». «Ага». «Давай хитрую паузу сделай и ко мне зайди». Пятнадцать минут прошли в томительном, жарком ожидании. Наконец я поднялся, старательно зевнул, соскочил вниз. На пятый день это получилось у меня ловко и точно, и тут же стремительно нырнул в берлогу смотрящего. Слава излучал безмятежность». Одеяло перед ним еще хранило отпечаток тяжелой задницы моего недруга. «Нервничаешь?» — сразу осведомился Слава. «Нисколько», — соврал я. «Врешь», — возразил Слава и улыбнулся. «Ни о чем не переживай. Живи спокойно, отдыхай, привыкай. Я в этой хате четыре года. Таких, как этот слон, я встретил и проводил тысячу, На воле он какого-нибудь лоха по голове двинет, сто рублей отберет, вмажется героином, и ничего ему не надо. А на тюрьму заедет сразу пальцы веером. «Я крутой, я бандит, я всех знаю». «Будет дергаться», — вырвалось у меня. «Я перегрызу ему горло. Он тебя не тронет и будет спать в четыре смены, пока я не захочу, чтобы стало по-другому». «А надо будет, мы его так отдернем, что мало не покажется. Кстати, у тебя кофе есть?» «Да, в бауле». «В бауле ничего не храни. Давай сюда. Сейчас кипяток сделаем и взбодримся». Слава задумался. Его лицо посветлело. Он положил невесомую, сухую ладонь на мое плечо. «Бог, он, знаешь, каждого направляет по отдельному пути». «У таких, как этот слон, путь короткий, а у нас с тобой чуть-чуть подлиннее. Согласен?» «Согласен. Давай и дорожников наших тоже позовем кофе попить. И Джонни, и Гиви Сухомского. Кстати, ты про дорогу что-нибудь знаешь?» «Кое-что слышал?» «Это хорошо».